Больше не любишь меня. Это не имеет значения. Если мне приходится выбирать между тобой и моим народом, я могу принять только одно решение. От Атеа исходило ощущение некой угрожающей силы. Эмили казалось, что сейчас он способен на все. Что он может унизить, даже ударить ее, она чувствовала, что он ненавидит ее за то, что от него был готов отвернуться его народ. Открыто выражая свои желания, он не думал о том, что иногда искренность способна убить, так же, как пламя любви сжечь душу дотла. Я никогда не занимала в его душе больше места. Чем жажда власти, сказала себе Эмили. Она подумала, что они бы могли уплыть на Нупухива, где Ате ловил бы жемчуг, когда-то он сам говорил об этом и пусть бы племя выбрало нового вождя. Но она знала, что Атеа ни за что не пожертвует своим положением во имя любви. Все, что говорили о нем: Отец и священник, оказалось правдой. Сперва он вышвырнул из своей жизни Муану, а теперь с такой же легкостью готов избавиться от нее. Эмили с силой рванула ожерелье, и жемчужины дождем посыпались на пол. Ты могла бы оставить его себе, сказала ты, нет. Если ты меня прогоняешь, то мне ничего не нужно. Эмили решила проститься Стефаной и Киа. Девушки держались натянуто и испуганно, так, словно она была больна неизвестной, но заразной болезнью. Больше им не нужно было притворяться, что белая женщина одна из них. Медленно собрав свои вещи, Эмили вышла из хижины и направилась к воротам на непослушных ватных ногах. Островитяне провожали ее взглядами, в которых не было враждебности, но не было и сожаления или приязни. Атеа не показывался. Эмили не стала задумываться о том, было ли это признаком малодушия и слабости, сумел ли он за одну секунду изгнать ее образ из своей памяти и своего сердца. Она привыкла ощущать его незримое присутствие в своей жизни даже тогда, когда его не было рядом. И теперь Эмили знала, что не скоро избавится от этого чувства. Внизу ее ждали отец, Мари Стайл, солдаты и Моана. Их взгляды тоже казались чужими. Эмили словно внезапно очутилась между двух миров ни одному из которых не принадлежало. Когда Рене бросился вперед и самозабвенно обнял свою дочь, она сполна ощутила его страдания и его счастье, и к ней пришли спасительные слезы. — Все забудется, мы уедем домой и заживем, как прежде, — повторял он, ей вдруг стало неловко от того, что она предстала. Перед таким количеством мужчин в юбке и стапы и выцветший шали, кое-как прикрывающий грудь, выгоревшие до белизны распущенные волосы падали на обнаженные плечи, лицо, голые руки и босые ноги покрывал ровный тропический загар. Вспомнив о том, как впервые, очутившись на Тахуата, она стыдилась снять корсет, девушка поняла, как сильно она отличается от прежней Эмили и в сколь глубокий сон была погружена все это время увидев что Муана смотрит на нее с ожиданием Эмили сделала над собой усилие обратилась к ней я еще раз прошу у тебя прощения теперь я понимаю каково тебе было хотя возможно легче чем мне ведь тебя защищала твоя ненависть будет лучше если ты тоже — Возненавидишь Атеа, — сказала Туземка. — Я не знаю, смогу ли, — призналась француженка. Насколько я понимаю, он не мог поступить иначе. Но она сверкнула глазами. Ему ничто не поможет. Его власти на острове пришел конец. Хотя в ее голосе звучало... Гордая уверенность, в нем не было ни прежней вражды к белой девушке, отобравшей у нее жениха, неожидаемого злорадства. По-видимому, Муане удалось справиться со своим несчастьем или найти утешение в чем-то другом. — Не стреляйте, — попросила Эмили капитана, глядя на черные жерло пушек, нацеленные на крепость. Там много женщин, детей и стариков. Я сдержу свое слово и ступлю на путь переговоров. — Важно, — произнес Тайль. я всегда осуждал тех, кто стремился править туземцами с помощью кнута и виселицы. Я с самого начала хотел решить это дело мирным путем, но Атеа захотелось испытать меня на прочность и в результате провелась кровь. — Все могло закончиться гораздо хуже, — сказал Рене Эмили, — когда они шли к берегу. Скажи спасибо, что островитяне не принесли тебя в жертву Богу войны, чтобы он с милостью к ним. А ты никогда бы не смог так поступить. Рене смотрел на дочь с жалостью и сочувствием. Неужели ты до сих пор не поняла, кто он такой? Человек несказанно преувеличивающий значение своего «я», способный мстить каждому, перед кем ему приходится обуздывать себя. Он никогда не уравняет свои заслуги со своей виной. С одной стороны, он — вождь, возомнивший себя равным белым и даже превосходящим их, а с другой — раб обычаев и предрассудков своего племени. Эмили молчала и отец, и священник, и капитан, обвиняли во всем Атеа. И когда он был силен, и когда он сделался уязвимым. С наделенного многим многое спросится. Возможно, это было справедливо. Только вот чем и за что придется расплачиваться ей? За любовь, за доверчивость, за безрассудство? За пустые мечты. Через четыре дня Рене и Эмили оказались на Нокухева и спустя еще неделю поднялись на борт разодетой в белоснежные паруса шхуны Конкордия, державшей курс к европейским широтам. Хотя отец ни в чем не упрекал Эмили, и казалось, что близость и теплота их отношений исчезли. Жизнь на борту судна текла в монотонном ритме, что немного смягчало боль. Рене старался быть деликатным и не мешал дочери пребывать в собственном мире. Он знал, чтобы оправиться от пережитого, ей потребуется немало времени. Девушка подолгу стояла на корме, глядя в сторону райских островов, хотя они давным-давно скрылись из виду. С каждым восходом солнце становилось все холоднее, но попутный ветер дул ровно и стойко. Паруса выглядели гладкими и натянутыми, и конкордия спокойно бежала по волнам. Эмилия была готова принять неизбежное разумом, но ее сердце разрывалось на части.